В столовой готовили шведский стол. Видом и запахом снеди, доставленной из близлежащего ресторана, Игорь Вадимович остался удовлетворен. Радовало и весеннее солнышко, свободно льющееся в окна и благоприятный метеопрогноз на ближайшие дни. Над Москвой застрял антициклон. В пасмурную погоду приходилось облучать пациентов кварцевыми лампами через светофильтры, имитируя спектр соответствующих звезд, но это было, конечно, не то, низкопробный эрзац. К сожалению, бюджет фирмы еще не позволял нанимать авиацию для бомбежки облаков. Зато готовилась к открытию вторая клиника, в Пятигорске. По словам Саши, астроклимат там был намного лучше. Достраиваемое здание с умыслом походило на Стоунхендж. В случае финансового успеха планировалось строительство третьей клиники, в Сочи. Клиентура там, во всяком случае, имелась, хотя и по сезону. Заодно у руководства фирмы появлялась возможность нормально отдохнуть все ж не по отелям пусть и лучшим, все ж считай дома. Если дело пойдет, тогда Канары, остров Тенерифе, уж там-то созвездие живописца небось видно, и клиенты круглый год, поскольку климат. Черный песок пляжей, черное тропическое небо и пугающие громадные звезды. Красота. Настроение гендиректора постепенно улучшалось. Возвращаясь в офис по служебной лестнице, он миновал вычеканенный на металле девиз фирмы. Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Из-за некоторой двусмысленности лозунг висел не над парадной дверью и не в гостиной, а подальше от глаз пациентов. Техдиректор Саша, правда, уверял, что все они тупари и ехидство не просекут. Но Саша был экстремист и вдобавок ничего не понимал в коммерции. Иначе владел бы 20% акций как минимум. В приемной сидел третий Саша, Александр Леонардович, главный менеджер. Вид он имел насупленный и, стало быть, опять собирался делиться неприятностями. В последнее время он взял моду жаловаться на протеже начальства, навязанных ему в подчиненные, причем на всех сразу. Осведомившись у секретарши, не было ли в его отсутствии важных звонков, Игорь Вадимович направил было стопы в кабинет, одновременно изобразив в сторону Саши приглашающий жест. Саша вскочил, как вдруг мир потемнел. Внезапно. Без предупреждения. Потемнел и начал крениться набок. Затмение возникло глупое, зато астрономическая по профилю мысль. Одна единственная. Больше мыслей не было. Было лишь громадное удивление. Перестав чувствовать свое тело, Игорь Вадимович не знал, что продолжает идти, уже пады. Черное злое солнце изливало черные лучи, и закренящейся приемной, как на дважды экспонированной фотографии, чудилась почему-то мертвая раскаленная пустыня. Странно, она нисколько не пугала скорее успела надоесть. Падая, он сделал один шаг, но не успел завершить второй. Медленно вскакивающая со стула секретарша вытягивалась не вверх, а куда-то вбок. Кажется, был еще чей-то вскрик, прозвучавший как сквозь вату, вслед за чем Игорь Вадимович рухнул, не больно ударившись головой о ковровую дорожку. Все равно сразу наступила тьма. Очнулся он от осязательных ощущений и, открыв глаза, Обнаружил себя лежащим уже не на полу, а на кожаном диване. Над ним склонились трое — главный менеджер, секретарша и охранник. Лица у всех были тревожные. «Тихо, тихо!» — бормотал Александр Леонардович, дуя шефу в лицо и осторожно хлопая его по щекам. «Все будет хорошо, Игорь Вадимович, все будет в наилучшем виде. Скорую уже вызвали, а шума поднимать не надо. Клиентов пугать. Сделаем аккуратно. Вынесем вас с заднего крыльца, никто и не заметит. А может, сами идти сможете, а?» «Смогу», — еле слышно проговорил гендиректор чужим хриплым голосом. «Надо идти. Азис искать. Воды взять. Ловушки. Оксана где?» Потом он замолчал и уронил челюсть, обводя встревоженных сотрудников безумным взглядом. Больничная палата оказалась, что надо. Одиночная, просторная, с недурным санузлом и телевизором. Лечение ничего не стоило. За гендиректора платила фирма. Весь первый день он молчал, в лучшем случае выдавая односложные «да» или «нет». Так было надо. Сперва разобраться в себе и уже потом, возможно, поделиться с внешним миром результатами. Внешний же мир пытался донять его белыми халатами, ненужной болтовнёй и процедурами. Взгиб локтя с хрустом вползала игла и понижался уровень жидкости в прозрачном пакете, подвешенном на железной треноге. Помимо капельницы, медицина прописала Игорю Вадимовичу покой и сон. Покой был нужен. Всякий покой, однако, покидал Игорь Вадимовича минимум три раза на дню, во время завтраков, обедов и ужинов. Да еще сослуживцы, навещая гендиректора, подливали масло в огонь деликатесами. Приходилось стискивать зубы и глотать слюну, стараясь не слишком поволчьи смотреть на яство. Игорь Вадимович положил себе за правило не насыщаться в присутствии посторонних. Зато в одиночестве никто не мог ему помешать вести себя естественно. Он набрасывался на еду зверем. За фрикаделькой в супе гонялся как аквариумист, заноровящий улизнуть шустрой рыбкой стервенея и испытывая почти непреодолимое искушение схватить мясной шарик прямо руками. Котлету хватал. Манная каша имела меньший успех, но и ее больной съедал всю, до последней ложки. Нянечки удивлялись. Больших усилий стоило заставить себя отказаться от вылизывания тарелок. Игорь Вадимович не желал давать лишний повод к подозрениям в умственном расстройстве. Объективно еда была хоть и ничего, но все-таки больничная. Он не смотрел телевизор. То, что происходило в сознании, захватывало гораздо сильнее, чем самый крутой блокбастер. Земля боролась с плоскостью и вытесняла ее. Зато Фома вытеснял Игоря Вадимовича. Тот пытался сопротивляться, но пугающе быстро сдавал позиции. Да и что московский бизнесмен мог противопоставить феодалу, доставшему Бога? Хватку? Связи? Воспоминания о трудном пути к успеху? О неудачном браке на сексопильной стерве с разводом и дележом имущества? Показное православие, респектабельность. Все это осталось, но владел этим уже не Игорь Вадимович. Правда, феодала на самом деле звали точно так же. С ума можно было сойти. Игорь Вадимович не сошел с ума. Он даже выдержал навязанную ему беседу с психотерапевтом и не был уличен в раздвоении личности. Правда, у него осталось ощущение, будто вместо него разговор ведет феодал, беззастенчиво пользуясь его памятью, но он понимал, что так и надо. Кому охота в психушку? Да и воля человеку с клеймом тихого душевнобольного сулит не так уж много приятного. Протест возник потом, наедине с собой, и как-то удивительно быстро сошел на нет. Игорь Вадимович грустно думал о том, что везде и всюду победу одерживает сильнейший. Фома одолевал. Что-то в нем было, какое-то изначальное преимущество. Быть может, умение переть на пролом, до конца, без дрожи в коленях ставя на карту последний медяк и себя самого с потрохами? А если так, то не лучше ли уступить? Ведь уступив, можно приобрести новое ценное качество. И, кстати, свое личное никто не отнимет. Память не отнимет точно. И уступка того и гляди обернется крупной выгодой. На шестой день он считал себя уже Фомой, держа в памяти все, что было связано со своим московским двойником, лишь постольку, поскольку не мог без этого обойтись. Про себя он называл свое состояние кессонной болезнью, последствием декомпрессии. Он слишком быстро всплыл из глубины. Но он все-таки всплыл. Смутно вспоминалось, что-то происходило с ним. Что-то такое, чего нельзя было вынести, нечто выше сил и выше понимания. Он не успел дотянуться до черной коробочки. Навалилось нечто. Кричащая чернота. Мертвенно-белый вещественный ужас в центре чудовищной воронки, куда рушилось все и куда падал он сам. Целые миры рождались из ничего, и, лопаясь, как мыльные пузыри, становились ничем. Визжало сминаемое пространство, и визг застывал, кристаллизуясь в уродливые сосульки. А потом все кончилось, и он увидел над собой встревоженные незнакомые лица. Неужели так просто? Стоило тащиться по мертвым пескам за три-девять земель. Выспать оружие для убийства экспериментатора можно было и в родимом Феоде. Почему это не пришло в голову? Обязательно надо было дойти до состояния, смахивающего на предсмертный бред? «Да, наверное». Экспериментатор принял меры против разрушения плоскости. Второй раз ядерную бомбу, пожалуй, не удалось бы и выспать. Почему он не принял мер, запрещающих создание оружия против себя самого? Вообразил, что подопытные крысы на это не способны, потому что не в силах персонифицировать своего мучителя? Теперь-то, надо думать, принял меры. Плоскость осталась лишь в снах. С печальным шелестом сыпался с дюн песок, Барханы изгибались мусульманскими полумесяцами. Забучие пески ждали добычи. Шевелились клочья белого тумана. Бежала рябь по жидкой земле. Черные провалы разевали пасти. Корявые кусты без листьев росли, казалось, только для того, чтобы усугубить безобразие ландшафтов. Не было ни солнца, ни облаков. Горизонта тоже не было. Кто-то упрямо, как мул, шагал по пескам, кто-то прозебал в оазисе. Трудились хуторяне, бродили феодалы по крохотным своим владениям, правил король, гибли неудачники. Все было как обычно. И так правдоподобно, что три ночи подряд Фома просыпался с криком, пугая дежурную медсестру. Очень выручало обоняние. Учуяв больничные запахи, бывший феодал мгновенно вспоминал, где находится, и, успокоив медичку, засыпал вновь. Ему больше не снились ни клейкая глубина, ни губошлепа рыбы. Часто снилась пища, главным образом мясная, реже птица или дары моря. Снились блюда кавказской, китайской, индийской и мексиканской кухонь. Снились лангусты, марширующие цепочкой в узком дефиле межгорных хребтов шпигованного мяса. Снились запомнившиеся с детства схемы разделки разных скотских туш. К счастью, этот мир был не таков, чтобы материализовывались видения. На восьмой день его выписали из успевшей надоесть больницы. Ещё до того он узнал, что находился, оказывается, в прединсультном состоянии. Таков был диагноз. Фома не спорил. Он покидал больницу с промытыми мозгами и ничего не имел против такой промывки. Расширили сосуды – раз. Тромбов не будет. Подкормили извилины чем-то питательным – два. Им полезно. Кто ж станет возражать? А от томографии вреда, наверное, нет никакого. Он взял частника и поехал домой. Фирму отчего-то не хотелось. Из дома он позвонил секретарше и объявил, что берет двухнедельный отпуск. Дал отбой и подумал: Мало. Но там видно будет. Пусть три Саши поднапрягутся, авось не завалят дело. Вспомнив о деле, он засмеялся, и в смехе его хорошо различались глумливые нотки: Дело. Интересное занятие нашел себе земной оригинал дурить состоятельных лохов. Интересную цель преследовал в жизни: стать еще богаче, еще влиятельнее, еще круче. Прибрать к рукам то и это, а преуспев в бизнесе, преуспеть и в политике. Ну и зачем любопытно знать? Чтобы и дальше дурить Лохов? На любом уровне куда бы ни вскарабкался? В идеале на государственном. Никогда прежде гендиректор Остропульца не задавался этим простым, убийственно простым вопросом: Зачем? Кама Гредеши? Подразумевалось, что ответ ясен: Ни хрена он не был ясен, откровенно говоря. Зато в отношении экспериментатора Фома научился чувствовать нечто вроде признательности. Не убил ведь. Не задавил каблуком лабораторную крысу, покусившуюся на исследователя. А мог бы. Нет, взял за шкирку и выбросил вон. Строго говоря, не выбросил даже, а вернул в клетку, в контрольную группу. Гран-мерси. Кто мешал экспериментатору в сердцах зашвырнуть подопытного человечка в любую часть любой известной ему вселенной? Решительно никто. Не зашвырнул ведь аккуратный. Чего уж совсем трудно было ожидать, слил копию с оригиналом. Дважды Гран-Мерси. Хотя, может, так ему было проще? Фома не знал ответа и не надеялся его получить. Экспериментатор не станет разговаривать с крысой, а если вздумает вдруг, то что крыса поймет? Но результат более чем устраивал. Мечталось о меньшем. Просто вырваться, увидеть вновь Землю. Хоть Сахару, хоть Антарктиду, хоть джунгли острова Борнео. Лучше, конечно, какую-нибудь населенную местность. Пусть даже не Россию, а кот или Каймановы острова. Быть выброшенным там без денег и документов. Язык, пиджин инглиш, куда-нибудь довел бы. В России, конечно, пришлось бы бомжевать на первых порах. А, чепуха. По сравнению с плоскостью, ерунда полная. Мелкая решаемая проблема. Подобные проблемы кажутся серьезными лишь для тех, кто никогда не покидал Земли. Расслабляться, конечно, не стоило. Спустившийся с Гималаев, альпинист ломает ногу, споткнувшись на ровном месте. Рекордсмен, в давно запрещенных трюках над Ниагарским водопадом, плясавший на ходулях на тросе, протянутом над ревущей бездной, разбогатев на своем шоу, начинает вести спокойную жизнь обывателя и насмерть разбивает голову о тротуар, поскользнувшись на банановой кожуре. А финал хорошо запомнившегося фильма «Плата за страх»? Нет уж. Там, на плоскости, Фома не был уверен, что, оказавшись на земле, захочет встретиться со своим земным двойником. К чему? Плюнуть ему в лицо? Морду набить? А смысл? Теперь мысль набить морду совсем потеряла актуальность. Морда-то своя. Стала своей. А ее бывший хозяин уже не высовывался, безропотно позволяя Фоме пользоваться своей памятью. Где в квартире что лежит? Кто звонит по мобильнику? И что надо ему ответить? как расплачиваться кредитной карточкой в супермаркете. Исчезли оставленные плоскостью шрамы от ран и ожогов. На второй день после выписки из больницы они начали было проявляться наподобие стигматов, но потом рассосались и сгинули окончательно. Остался лишь шрам на колени, полученный в детстве при падении с велосипеда. Фома был дома. Квартира показалась ему роскошным дворцом, хотя, разумеется, таковым не была. Обычная трёхкомнатная квартира в хорошем доме, выстроенном в престижном московском районе. Фома дивился санузлу. Биде, джакузи, полы с подогревом. Зачем всё это? Кого тешить? Звонили из фирмы. Он рычал в трубку, чтобы выруливали сами, не мешая больному выздоравливать. А про себя уже решил. Хватит. Выйти из этого бизнеса. Акции продать. Всю жизнь, что ли, заниматься смешным и недостойным делом? Кто сказал «всю»? А вот «выкуси». Не может быть, чтобы мир за эти годы изменился настолько, чтобы нельзя было найти себе в нем достойное занятие. А если нет, тогда уж лучше назад, на плоскость. Но нет, занятие, конечно, найдется. Он вписывался в новую жизнь с большой осторожностью. Лишь на третий день позволил себе долгую прогулку, да и то не по улицам, а в лесопарке. Ловил весенние запахи, слушал воробьиный гвалт, видел наполовину перелинявшую тощую белку и улыбался, улыбался. При виде посторонних он прятал улыбку, что давалось непросто. А еще сложнее было научиться относиться к людям, не о плоскости, без тени отеческой снисходительности к несмышленышам. На кривой окольной аллеи его догнали трое, показали нож, потребовали денег и мобильник. Фома широко улыбнулся в ответ и раскидал их с той же легкостью, с какой бывало учил уму-разуму строптивых новичков. Двое смылись, а третьего — Самого мясистого и тяжелого в беге по пересеченной местности Фома загнал в лес, где, посоветовав не дергаться и не вопить, перекинул через ствол упавшего дерева и отечески высек ремнем. Прежний Игорь Вадимович не вмешивался. Так, пискнул испуганно из глубин сознания и закрылся, правильно понимая, что в иных ситуациях феодалу виднее, как поступать. Стало быть, адаптация проходила нормально. Почти весь следующий день Фома гулял по городу впитывал прелесть тихих переулков, радовался уцелевшим скверикам и бежал с Арбата, отвратительнейший из московских улиц, продающий все всем и давно продавший саму себя. Заходил в магазины, в кафе, в зоопарке скормил утком с добу с маком и подразнил гибона. В китайском ресторанчике неподалеку пытался освоиться с палочками и подозрительно глядел на снить, вспоминая Бао Шинжуи и Афтандила с его вороной. «Как-то там они? Живы ли?» Ворона вряд ли. А люди? Пусть им кто-нибудь поможет, если они не могут помочь себе сами. Уж простите, ребята, феодал Фома сумел помочь только себе. Или все же не только. На пятый день он вывел из гаража Мерс и полдня колесил по Москве. Хотелось удостовериться, что новому хозяину досталась не только память старого, но и рефлексы вождения. На шестой день он выехал рано утром. Садового кольца свернул на проспект Мира и Ярославское шоссе. По раннему времени выезд из столицы не забиловал пробками, но Москва все равно оставалась Москвой. Лишь за поселком Клязьма удалось нормально разогнаться. А от Клязьмы до Ростова-Великого рукой подать каких-нибудь два часа.